София оставила велосипед у дома Эрика, прошла по тропинке к морю и села на камень. Волны с шумом бились о берег. Над водой чайки попеременно сражались и пировали. Кто-то потрошил рыбу на борту лодки и выбрасывал очистки в воду. София, сжав губы, пыталась побороть в себе неприятное чувство обиды. Хотя это было и нелегко. Она всё же приняла решение. Она не будет расстраиваться. В субботу в пять был намечен скайп с мамой. София надела жёлтое платье. Маме оно очень нравится. Завязала волосы в хвост и с улыбкой сидела наготове у компьютера. Время пять минут шестого, половина. И, наконец, девочка поняла, что мама не появится на экране и сегодня тоже. Вздохнув, София подобрала с земли камень и бросила его в волны. «Нет, только не плакать. В следующую субботу». София отряхнула платье и пошла обратно к дому. «Наверняка в Бурунде интернет будет лучше». Когда она вошла, Эрик стоял на лестнице. «Что ты делаешь? Куда ты запропастилась?» Он надвинул очки на нос, дыша так, словно бегом бежал вниз по лестнице из своей комнаты. Вид у него был очень возбуждённый. «Мне нужно было посмотреть на чаек», — ответила София. «Пошли уже», — сказал Эрик, надевая кроссовки. «Куда?» «Наблюдать!» Эрик побежал вперёд к неё. «Ты что, не видела моё сообщение?» «Про то, где ты видел что-то странное?» Эрик приложил палец к губам. «Что значит «сссс»? Тут же никого нет, кроме нас». В Йорке Лондон. Узкая, с обеих сторон обрамленная деревьями, тенистая, скрытая от солнца аллея, совсем не свойственная хитри. Но все же нашелся тот, кто обсадил деревьями эту аллею, ведущую вверх к дороге. Если идти быстрым шагом, путь занимает не более десяти минут. Именно по ней ехал Юнатан на своём велосипеде в день исчезновения. «Ты серьёзно?» — сказал Эрик, удивлённо, посмотрев на Софию. «Никого, кроме нас? Ты что, не знаешь, какое у них оборудование? Прослушка. У них во Вселенной столько спутников, что они могут в любой момент наблюдать за нами». Он надвинул кепку на лоб и показал на небо. «Не облачко». Ну, спутников тоже нет, если уж на то пошло. Эрик и раньше бывал таким, и накануне того вечера, когда пропал Юнатан. Видел какие-то тени за каждым кустом, но с того дня его подозрительность только усилилась. «Что ты хотел мне показать?» — спросила София, идя вслед за Эриком по коридору из густых зелёных насаждений. «Тихо!» — приглушённо произнёс Эрик. — Покажу, когда доберёмся до пункта наблюдения. — Но здесь-то они нас не увидят, — сказала София, кивнув на скрывавшую их листву. — Ты что, совсем ничего не понимаешь? — отозвался Эрик, обернувшись. — Они же могут слышать. Есть такие крохотные микрофончики, почти незаметные. Они могут поставить их куда угодно. — Ты думаешь, в деревьях микрофоны? Она кивнула на одну из тонких берёзок. «Или у тебя в кепке». Эрик странно посмотрел на неё, не совсем поняв, о чём она. «Я буду молчать», — опустила голову софия Обычно ей нравилось играть в детектива, представляя себя и Эрика на секретном задании. Они часто это делали, но не сегодня. София была совсем не в том настроении. «Там!» прошептал Эрик, когда они дошли до места. Впереди солнечный свет отражался в море, как в зеркале. Раболовецкое судно исчезло из виду, забрав с собой чаек. «Где?» — спросила София, приложив руку ко лбу, чтобы защититься от солнца. «Вон там!» — сказал Эрик, снова показав рукой. «Прямо у острова Хамнёя». София ничего не видела. «А на что надо смотреть?» Эрик сдвинул кепку с олба и вытер с него пот тыльной стороной ладони. «Теперь же ни на что. Сегодня утром было». Он достал из заднего кармана блокнот и полистал его. «Видишь, в десять сорок три. Жёлтая лодка». «Жёлтая лодка? Да ладно тебе, София. Жёлтая лодка». «Ну что с тобой сегодня такое?» «Извини», — ответила она, взяв себя в руки. «Ну, жёлтая лодка же! А какой сегодня день, помнишь? Воскресенье? Нет, сегодня суббота. Ну давай же!» Он живо стал листать свой блокнот. «Смотри, вот прошлая суббота. Жёлтая лодка, 11.05. И ещё несколько страниц назад. А, вот!» «Две недели назад. Жёлтая лодка, 12.06. Должно же это что-то значить, как думаешь?» Эрик сунул блокнот обратно в карман и огляделся. «Это не рыбак». «Чего?» Эрик удивлённо посмотрел на неё. «Тут нет рыбы, это все знают. А эта лодка приплывает каждую субботу. Есть в этом что-то таинственное. Я прям чувствую». Он снова надвинул кепку на лоб и огляделся. Затем подошёл ближе к Софии и прошептал ей на ухо. «Помнишь, что сказал Юнатан?» «Нет», — ответила София шёпотом. «А что он сказал?» «Жёлтая лодка. Ты забыла, он говорил о ней». «Не помню». «Она действительно была сегодня не в духе. Это правда» но она на самом деле не помнила, чтобы Юнатан упоминал жёлтую лодку. «Ну, София!» — воскликнул Эрик, явно теряя терпение. «Ну, можно задание или как?» Он покачал головой и, обиженный, пошёл в сторону леса. Софии стало стыдно. Эрик ведь не виноват в её дурном настроении. Он не сделал ей ничего плохого. «Я говорила с ней!» Она побежала вверх по скалам и догнала Эрика уже в лесу. «Я говорила с ней», — повторила она, схватив его за плечо. «С кем?» — спросил Эрик. «Ну, с этой, суперполицейской. С Мей Крюгер». «Правда?» — он сплюнул себе под ноги, сделал вид, что ничего не произошло. Но было понятно, что ему любопытно. «Она согласилась», — улыбнулась София. «Это, конечно, маленькая ложь, но всё-таки...» «Да ладно!» — немного оттелл Эрик. Софии в кармане зазвонил телефон. На экране высветилась «папа». «Алло!» «София, ты где?» «Гуляем с Эриком. А что?» На секунду в трубке повисла тишина. «Послушай...» Я буду занят вечером. Не хочу, чтобы ты оставалась дома одна. Сможешь сегодня переночевать у Эрика? Как думаешь?» «Странно. Обычно папа всегда просил ночевать её у бабушки». «Смогу. Слушай, а можно вопрос?» «Хорошо. Напиши мне, как узнаешь точно». «Напишу», — произнесла София, и хотела бы сказать что-то ещё, Но папа уже положил трубку. «Кто это звонил?» — спросил Эрик, уже почти перестав дуться. «Папа, он хочет, чтобы я переночевала у тебя». «У меня?» — Эрик нахмурился. «Да». «Думаю, можно». Он обернулся и прошёл вперёд по тропинке. «Ну, постарайся вести себя более нормально, ладно?» «Обещаю». София последовала за другом.